Первый снег Первого снега ждали очень долго, и все же он застал врасплох, навалился, как ночной тать, зарезал без ножа. С вечера сторожили у дороги, не проедет ли хороший обоз. Обозов-то шло много, татарам отовсюду везли дань, но хороших не было уже три ночи. Хороший обоз — тот, что без охраны. Если же повозки сопровождал хотя бы один всадник в Малахае на уродливой мохнатой лошаденке, трогать нельзя. Все знают. За своего убитого татара отомстят, из-под земли достанут. И вот на четвертую ночь, наконец, повезло. Так показалось вначале. Ехали три доверху груженных ваза, рядом ни одного конного. Ватага вышла на дорогу с двух сторон. Олег спросил, откуда едете, куда и что везете. Перепуганные возницы ответили. Из села Кучкова, в Суздаль татарскую десятину. Тут Кузьма Коломна вмазал старшому в ухо. Слетела шапка. — С князем говоришь, кланяйся, паскуда. Выкинули на зем ненужное. Мешки с зерном, кусковое железо, холсты. Сложили в самый крепкий воз годное. Муку, связанных за лапки живых кур, сушеную рыбу. Обыскав мужиков, нашли у старшого за пазухой три гривны. Это была большая удача. Знать богатое село Кучково, или, может серебром платить. Старшой заплакал. — Татары спросят, что скажем. Порубят всех. — А вы сами их порубите, — бросил Олег и махнул в атаге. «Уходим!» Свернули в лесок радостные, возбужденные, и тут, будто нарочно, подгадав, с черного неба посыпался снег частыми густыми клоками. Четверти часа не прошло, и земля накрылась белым вылоком. За леском начиналось поле. Оно почти сливалось с небом. Внизу бело, наверху бело, и вдруг, это было подлей всего, небо опять почернело. И белой осталась только земля, бурный, но краткий снегопад закончился. Олег оглянулся назад, обмер. По белому пространству, будто стилусом, по березовой бересте тянулась полоса. След от колес, копыт, шагов. «Беда, ребята!» — крикнул Олег. «Живей, живей! Может, снова повалит, иначе худо!» Шли быстро, не останавливались. А вскоре после мглистого рассвета Минька-свист, самый глазастый, обернулся и плачущим голосом крикнул — Матерь-заступница! Далеко позади двигались две конные фигуры. Всадники свесились с сёдел, почти до земли вглядывались в колею. Потому и не заметили пока, что не отрывались от следа. Кузьма Коломна посмотрел на Олега выпученными от ужаса глазами. Что делать, князь? Пропали! Весной в апреле, накопив в лесной обители силу и злость, выплакав все слезы, Олег, уже никакой не салоний, пошел на запад. Туда, где татарская коса нашла на камень, и где стойко бился с поганами какой-то город Козельск, о котором княжич никогда не слышал. Верно, не больше свирестеля. Шел вдоль дороги, по которой раньше купцы ездили в Смоленск, а теперь не ездил никто, кроме стремительных татарских гонцов. Двигался с умом. Не как в декабре, когда глупый был. Знал теперь, что свои бывают хуже татар, и глядел зорко. На дороге-то русских людей не было, а по обочь в зарослях немало. Многие сейчас стронулись с места, но тоже таились. Если Олег видел встречного, чтобы один и без оружия, тогда подходил и расспрашивал, откуда идет и что видел. Про Козельск подтвердили несколько человек. Город, которым владел какой-то отрок, князь Василий бился один против всей Орды. От того, что тамошний князь отрок, Олегу сделалось завидно представил, как он оборонял бородной город от поганых, и о нем, свиристельском князе, пошла бы молва по всей Руси. Ничего, еще не поздно, поспеть бы только. Но однажды перед закатом Олег Солоний оплошал. Увидел из-за куста парня, сидящего на пеньке. Парень видом был негрозный. Подошел к нему, спросил, кто откуда, слышал ли про Козельское сидение. Щуплый остроглазый недомерок молча оглядел Олега, Да вдруг как, свистнет в два пальца оглушительно, наш уши заложила? И выбежали откуда-то еще двое. Один здоровенный, с черной бородищей, другой длинный и худой, кривоносый. Что это говорят у тебя в мешке, а ну покаш и шубейку сымай. силы и злость за время дороги из Олега не вышли, а только накопились. Снял он с себя мешок, в котором ничего, кроме остатка вяленой рыбы, не было. Сбросил заячий полушубок, подарок старца Агапия. Встал в боевую позицию, как учил матиш Левая нога чуть впереди, едва касается земли, вся опора на правую. «Подходите, сами возьмите», — сказал Олег с улыбкой и вытянул из лубяных ножен меч. Страшно не было нисколько, даже весело. Совсем ничего в Олеге от салония не осталось. Видно, тот весь со слезами вытек. Разбойники не испугались, тоже оскалились, выдернули оружие. У одного половецкая сабля, у другого секира. Но по повадке ясно не воины, а мужичье. Сначала Олег применил змею. Двойным ударом с вывертом выбил у худого из руки саблю, заодно вывихнув дураку запястье. С чернобородом торопиться не стал, но потешился. От неуклюжих взмахов легко уворачивался, сам не нападал. То слегка кольнет, то плашмя по лбу стукнет. Первый-то, который свистел, в драку не совался, только рот разевал. Наконец чернобородый детина бросил оружие и повалился на колени. — Не убивай, ни с жиру разбойничаем, жрать нечего, куда податься, не знаем, всюду татарове. — Я знаю, куда вам податься. — Я князь, — сказал им Олег. — Пойдете со мной? Обрадовались. — Большинство людей... Они такие, лепятся к тому, кто знает, куда идти и что делать. Еще батюшка про это говаривал, но Олег Солоний зелен был, мимо ушей пропускал. Теперь вот пригодилось. Какие бы сомнения тебя не одолевали, в Атаге этого не показывай. Ты твердый уверен, они за тебя горой. Чуть дрогнул, засомневаются, а то и накинутся, растерзают. В тот предзакатный час в Атаге и сложилось. Поначалу было в ней три человека. Чернобородый кузнец из Коломны, Кузьма, крестьянский сын Минька с Ростовщины, да Кривоносый Бондарь Кривонос. По имени его никто не звал, а был он, как все бондари, отовсюду и ниоткуда. Шлялся с места на место, где работа есть. Потом еще несколько человек пристали, но больше десятка людей Олег не держал. равы прокормиться непросто, а тайно передвигаться и того трудней. В Козельск они не успели. Взяли татару упрямый город и всех в нем до последнего человека вырезали. Отрока князя Василий, говорят, утопили в бочке с кровью. Сунули головой вниз. На, мол, волчонок, напейся досато. И на том война закончилась. Орда ушла во освояси, но не вся. В малые деревни зайти еще было можно, а по селам и городам всюду остались татарские надсмотрщики. Вроде немного, одержали Русь в цепенящем ужасе. Никто поганых не трогал, даже если татарин один и повернулся спиной, потому что татарин, он стрелой птицу на лету бьет, саблей наискось тулово перерубает, а если кто против их закона пошел, убивают весь род, до да младенцев. Не нападало на татар и Олегова Ватага. Сколько он ни уговаривал, не хотели и слушать, боялись. Безохранные обозы грабили, но и только. Полгода слишком так просуществовали. Кто-то новый приставал, кто-то, наоборот, уходил. К зиме, когда кормиться стало тяжко, Олег оставил при себе только троих первых, да еще прибавился пикша-плотник, полезный человек. Остальным сказал, идите с Богом, выживайте сами. Промышляли в пятером неплохо. Люди были довольны, сыты, ни в чем не ведают нужды. Олег радовался, что хоть малой мерой вредит поганам. Но выпал первый снег и погубил. «Воз бросить!» — приказал Олег. Хлестнули лошадей, чтобы припустили и уволокли тяжело груженную телегу дальше в поле. Сами, пригнувшись, побежали в сторону. Авось татары пеших не заметят, погонятся за повозкой. Сначала так и вышло. Всадники увидели впереди темное движущееся пятно, помчали вскачь. Но света становилось все больше, а до лесной опушки бежать было далеко. «Сюда повернул!» Задыхаясь, крикнул Минька. — Не уйти вместе, давай в рассыпную, а там как бог! Татары разделились. Один по-прежнему гнался за возом, другой повернул за пешими. Расстояние быстро сокращалось. — Стойте! — Олег схватил Кузьму за плечо. — Нас пятеро, справимся! Но Ватага его больше не слушала. Коломна вырвался. — Аполлоумел, князь! Со круги округи набегут! Кожу живьем сдерут! А ну тебя! И побежал влево. Кривонос и Пикша помялись было, но тоже кинулись на утек, всяк своим путем. Минька свист, тот уже успел далеко уйти, он был сметливей остальных и легок на ногу. — По снегу не набегаешься, — сказал себе Олег, подавив желание бежать, куда глаза глядят, только бы подальше от маленького, неотвратимо надвигающегося всадника. Тот на скаку выдернул лук, из седла лук, из-за спины стрелу, незамедлив замедлив рыси, выстрелил в того, кто отбежал дальше всех — Минька всплеснул руками, кувыркнулся в снег и не встал. — Не торопиться, другой раз зарядить не успею, — опять вслух обратился сам к себе Олег. Он натягивал крюком тетиву самострела. Добыл себе привычное оружие еще летом, но пока стрелял из него только по тетеревам и уткам. Вложил короткую толстую стрелу, пыр, опустился на колено, как в прежние времена, когда учился бить в центр мишени. Татарин пустил вторую стрелу в длинноного кривоноса и, судя по крику, опять попал. Но Олег не повернул головы. Он вел крестовины, ловил ею точку немного впереди конника, как целился бы в летящую птицу. Зазвенела тетива, всадник вылетел из седла, остался лежать черной кучкой на белом. Олег впервые миг даже не поверил. И это все? Был грозный, смерти разящий центавр. И нету? Второй татарин увидел и бросил повозку, помчался к упавшему товарищу. Теперь илек уже себя не уговаривал, а был спокоен. Близко подпускать поганого не стал, очень уж они быстрые со своими короткими луками. Зато самострел бьет дальше, а меткости в нем не меньше. Потратил два пыра. Сначала свалил коня. Потом, когда татарин, шатаясь, встал, уложил и его. Поднялся с колена, протер глаза, не на ли. То, о чем мечталось целый год, что казалось несбыточным, произошло. И как просто. Никакие они небесы, и не злые духи. Убиваешь — умирают. С груди будто сняли тугую удавку, не дававшую свободно дышать много месяцев. В носу защекотало, и Олег подумал, что расплачется, но не заплакал. Видно, слезы действительно все закончились. Сзади заскрипел снег. Это возвращались Кузьма Коломна с Олег пошел им навстречу. Кузьме размаху двинул прикладом самострела в морду, чтоб знал смерть, как с князем разговаривать. Кузнец только крякнул, сплюнув красное. — и Миньку зароешь, — велел ему Олег. — Ты, пикша, беги, воздогони. Я поймаю лошадь и соберу оружие. Все, ребята, по Воронье жить, падалью питаться боли не будем. Будем татар убивать.